28 февраля 18 мая 1804 года постановлением сената, так называемый сенатус консулт ь 12 года правительство республики доверяло с ь императору, который примет титул императора французов. Даже простое сопоставление календарных дат показывает несомненную связь этих событий. Историки и почитатели культа великого императора пытались р а с л е н и т ь этот процесс. Сама возможность сближения столь различных, как они уверяли, явлений шокировала их стыдливость. Это легко достигалось тем, что события марта 1804 года отделялись от провозглашения Бонапарта императором подробным перечислением всех обстоятельств и юридической процедуры. этого государственного акта напрасный труд, как будто оставался еще кто-либо не знающий, что слова и действия сената были внушены и подсказаны первым консулом, торопившимся сменить свой титул. Сама империя первоначально сохраняла ту двойственность, ту противоречивость, которыми была отмечена предшествующая деятельность Бонапарта. На серебряных монетах в ы п у щ е н н ы после сената с консулта ь 28 ф л о р а л я было обозначено французская республика император Наполеон I император республики это было о б щ е у потребительное выражение того времени и н ы ш л и еще дальше они говорили император революции но это уже были крайности во всяком случае для всех было вполне очевидным И только что произшедшие события в этом полностью убеждали, эта империя имела п о д ч е р к н у т о а н т и р е а л и с т с к и й характер. Само провозглашение империи стало возможным лишь после того, как бурбоны были вторично повернуты в прах. Провозглашение империи в свете всего произошедшего не было воспринято современниками как окончательный разрыв с республикой. Наполеону представлялось еще выгоднее остаться императором республики. Давало ли звание императора Бонапарту больше власти, чем та, которой он обладал как первый консул? Вряд ли. В сущности, она и ранее была безграничной. Звание императора французов скорее воспринималось как особая, может быть даже законная форма признания исключительных военных барований полководца. В ту пору постоянно оглядывались на античные п р о ш л о е На высеченные из мрамора навека образы героев Эллады и Рима, Кай Юли Цезары, провозглашение Римской империи выдерживали герои а р к о л ь с к о г о моста л о Дереволи с о п о с т а в л е н и е с великим полководцем Рима. Лев Толстой снова следовал за исторической правдой, вкладывая в у стас в о и х любимых героев Андрея Болконского, Пьера Безухова в 1804-1805 годах. Слова восхищения величием Бонапарта. В императоре Наполеоне они видели прежде всего продолжателя революции. Бетховен, создавая в 1804 году свою героическую симфонию, черпал вдохновение для нарастающей мощи торжествующих звуков в ж е л е з н о й п о с т у п е л е г и о н о в Бонапарта. Он видел в них легионы революции. Он разорвал после провозглашения империи посвящение Бонапарту, но с е в п о и я была рождена под влиянием его побед. Бонапарт в своем восхождении вверх поднялся еще на одну высоту. Перед ним по-прежнему раздваивались дороги: путь направо, путь налево, куда повернуть. Красное и черное продолжали спорить. Конечно, не следует терять исторического глазомера и понимать сказанное слишком буквально. В 1804 году путь на право и путь налево представляли нечто совсем иное, чем десятью годами раньше, в 1 7 9 4 году, заминувшее д е с я т и л е т и е все и все во Франции сместились вправо, и больше всего. Это, конечно, относилось к бывшему секретарю якобинского клуба в Балансе, капитану Бонапарте, ставшему всемогущим диктатором, императором Наполеоном Первым. И все-таки Бонапарт снова стоял на распутье. В 1804 году и м п е р и я еще не б ы л а м о н а р х и е й Наполеон Первый был императором Французской республики 28 ф л о р а л я в с е н к л у Отвечая на речь комбатереса, доложившего решение сената, он сказал сдержанно: «Я принимаю этот титул, который вы нашли полезным для славы народа». Он снова подтвердил, что это решение должно быть утвердено ж народом. Понапарт получил этот высокий титул в трудное и смутное время. Война еще оставалась скрытой и безмолвной, но уже на темном горизонте. пыщивали за рницы, предвещая близость к р а з и Против ф р а н ц и и создавалась новая могущественная к о р л и ц и я Напряженность сохранялась и внутри страны. Через три дня после провозглашения империи генерала Пишегрю нашли мертвым в камере в тюрьме. Он повесился на своем черном шелковом галстуке. Было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством. Все враги Бонапарта посвятили разнести по свету весть о том, что Пишегрю был удавлен по приказу императора. Эта версия долгое время имела хождение, но она представляется мало правдоподобной. п е ш е г р е был давно уже в подавленном состоянии. Его, видимо, угнетало, что он так плохо распорядился своей судьбой. Когда-то знаменитый генерал республики, он стал сообщником наемных убийц, накинув на шею удавную петлю в одиночной камере. Он верно надеялся хоть этим отомстить своему бывшему ученику по Бриенскому училищу, далеко его опередившему и ставшему недостижимым. Императору пришлось пройти через процесс Кадудаля м о р о и их соучастников, не п р и н е с ш и й ему славы и популярности. Кадудаль держался на процессе агрессивно, проиграв все до конца, он, как и пишет Грю, отворачивался от жизни и намеренно шел на дерзости. старый т е р м и д е р и а н с к и й волк Тюрио, которому неслучайно была поручена главная роль на процессе, поставал перед колким языком к а д у д а л я и выглядел жалким. Муро судили отдельно. Он был приговорен в о б р е к е ожиданием императора всего к двум годам заключения, и Бонапарт поспешил выслать побежденного, но остающегося опасным соперника за пределы Франции. По ходатайству княгини п о л и н ь я к он помиловал обоих князей п о л и н ь я к о в и маркиза де Ривьер. Это было сделано не б е з у м ы с л а Милы адъютантов графа де Артуа, бросившего их на произвол судьбы, он унижал тем самым брата короля. Более с е м у ему хотелось привлечь к себе Кадудаля. По существующей версии через р и а л я он предложил при условии, что тот попросит полное помилование. Для начала полк под его к о м а н д о в а Годудаль ответил на эти предложения площадной бранью. Через несколько дней он и 12 е г о сообщников были казнены на к р е в с к о й площади. Этот процесс сказалось снова и крепко связывал императора и республику. Ведь главное обвинение, предъявляемое всем подсудимым, было в том, что они пытались н е с п р о в е р г н у т ь республику. Покушение на первого консула и м п е р а т о р а и покушение на республику о т т о р е с т в л я л и с ь Могла ли быть прочнее связь, думали иные доверчивые люди в мае и июне 1804 года? Но то были иллюзии. Моро из Барселоны уехал на корабле в Америку. Когда Бонапарту доложили об этом, он после недолгого р а з у м я сказал: «Теперь он пойдет по дороге вправо». Он ключит тем, что придёт к нашим врагам. Эти слова оказались пророческими. А он сам, генерал Бонапарт, император Наполеон, какую дорогу он изберёт? По видимому, в эти дни он обручал себя надеждой, что он всех переиграет, всех перехитрит, он останется хозяином положения, сохранив за собой оба пути, и вправо, и налево. Видный деятель французской революции, бывший ж а н д а и с т Франсуа Денепшато в 1804 году, занимавший высокую должность председателя трибуната, поддерживая предложение о присвоении генералу Бонапарту титула императора французов, назвал эту инициативу республиканской и народной. Бонапарт охотно поддерживал такую интерпретацию событий. Он многократно подчеркивал значение, к о т о р о е он придает предстоящему всенародному п л е б и с ц и т у Но когда к а м б а ц е р с как-то п о з в о л и л с е б е заметить, что в сущности ничего значительного не произошло, один титул заменен другим, обозначающим т о же с а м о е иными словами, Наполеон был крайне раздосадован. Нет, дело не в смене слов, все это серьезнее и глубже. Слова действительно менялись. Это тоже оказывается имело немалое значение. Через три-четыре дня после принятия сенатус консульта 28 ф л о р и а л я из французского языка из официального во всяком случае исчезло навсегда рожденное революцией слово гражданин. Зато появились новые слова: государь, ваше императорское величество, их величество. Бонапарт говорил теперь. Не французский народ, а мой народ. Некоторые старые слова обретали новый смысл. Что значило слово император? Раньше его почти не употребляли, и никто не задумывался над его содержанием. Теперь возникли новые проблемы. С чем надо связывать понятие император? Конечно, не со священной римской империей, германской нации. не с императором из слабого дома Габсбургов классической античной римской империи или с императором Карлом Великим, конечно, официальных разъяснений по этому поводу не давали, но все же было дано понять, что генеалогия императора Наполеона восходит Карлу Великому, то не были пустые исторические реминисценции. В самом слове империя Услышали бряцание тяжелого оружия, топот коней, гром военной славы. Эмблемой империи были избранные орлы, орлы, п а р я щ и е над миром. Слово империя ко многому обязывало. Впрочем, менялись не только слова, менялись титулы, доходы, образ жизни, нравы. Жозефина стала императрицей. Братья Жозеф и Луи, принцами императорского дома, им полагались теперь дворцы и дворы. Комбассерес, не постигший сразу смысл изменения слов, вскоре у с в о и л это, получив пышный титул архи канцлера империи. Лебрену был пожалован титул архи казначея. Отныне Жозеф именовался великим электором Луи коннентаблем. Евгений б о г о р н е государственным архи канцлером, даже л е й к о в а л е р и с т Мюрат за свою родственную близость к императорской семье неожиданно получил звучный титул великого адмирала. Новые титулы создавали не только новую табель о рангах, новые нарядные костюмы, шелк, бархат и золото, но и новый образ жизни. т ю л ь г н и н с к и й дворец, резиденция императора. являл первый образец великолепия и роскоши и строгого до мелочей расписанного этикета. Императору был установлен цивильный лист 25 миллионов франков в год. Далеко ли ушло время, когда ему не хватало пяти су, чтобы заплатить за чашку кофе, и когда он был более счастлив бедном лейтенантовом у н д и р е с потертыми л о к т я м и при свете грошовой свечи, с а б о з о в б е н н о читавшим. о должную книгу Руссо или могущественным п о в е л и т е л е м империи. Для таких раздумий не оставалось времени, его поглощали текущие заботы. 14 июля 1804 г о д а был шумно и пышно отпразднован день взятия Бастилии. Император Французской Республики еще не хотел о т к а з ы в а т ь с я от дня революции. В Тюильриском дворце было устроено празднество. В ц е р к в а х шли богослужения, священники возносили молитвы в с е в ы ш н е м у и его именем благословляли славный день 14 июля, отмечаемый императором. Чувствовал ли Бонапарт п р о т и в о естественный, почти кощунственный характер такого празднования для народного восстания? По всей видимости, нет. Его внимание было приковано к двум важным актам, которые ему хотелось провести с блеском. сблизив их во времени. Это были всенародный плебесцит и торжественная коронация при участии римского папы. То было продолжением искусственного и н а с и л в е н о г о сочетания разнородных начал. Но эта идея целиком принадлежавшая Бонапарту его в о д у ш е в л я л а Он хотел создать двойные гарантии, стать императором волей народа и милостью Бога. Умный человек. Наивно полагал, что двойной и как бы взаимоисключающий ритуальный обряд дает ему какие-то преимущества перед цастующими р в винных м о н а р х и я х государями. Задуманная при огромной неограниченной власти императором было не трудно осуществить. Плебесцит открытым голосованием дал, конечно, подавляющее большинство утвердительных голосов. Могло ли быть иначе? Императору пришлось правда услышать и горькие слова осуждения. Руже де Лиль, знаменитый автор м а р с е л ь з з ы направил Бонапарту дышащее г н е в а письмо: «Вы погибнете, и что хуже, вы погубите вместе с собой и Францию». Он предрекал ему неизбежную катастрофу, б е с с л а в н ы й конец. Карно открыто осудил в т р и б у н а т е установление империи. Вольней, о к а з а в ш и й б о н а п а р т у в начале его пути дружественную поддержку, голосовал в сенате против титула император. Лан, один из самых близких л ю д е й не скрывал своего осуждения. т о были как раз те немногие люди, к о т о р ы м Бонапарт всегда высоко ценил. И х голоса, однако, ничего не могли изменить, как не могла повлиять и меткая насмешка в ту пору безвестного поля Луи Курье. Быть Бонапартом и стать королем, так опуститься. Бонапарт оставался глух п р е д о с т е р е г а ю щ и м г о л о с а м к словам осуждения. Он был ослеплен заворажившим его видением торжественной церемонией коронации. Он заставит удивиться весь мир. Он устранял непредвиденные трудности, возникавшие на его пути. В семье. На пороге решающих событий наступил полный разлад. Мать, обиженная, з а л ю с ь е н а и Жерома, исключенных из императорской семьи вследствие самовольных браков, накануне торжеств уехала из Парижа в Рим. Жозеф, оскорбленный тем, что его не назначили прямым наследником, вел тонкую интригу против своего брата. Он играл роль либерала, сторонника свободы и мира. Сестры устраивали сцены, требуя, чтобы их ввели в ранг принцесс и именовали высочествами. Когда Наполеон им уступил, они снова были недовольны. Они все-таки по иерархии были ниже вдовы б о г а р н е и требовали от брата немедленного развода. Жозефина до крайности обеспокоена всем происходящим, вела свою игру тоньше и мягче. Ее ближайшей целью было добиться освящения церковью их брака, и в этом она преуспела при содействии папы. Распри в семье, д а в ш е й императорской фамилии, именно благодаря этому сразу же становились известны. п о ж е Бурье не без удовольствия рассказал об этих скандалах, а Масон изучил их бесконально и поведал о них миру. Не малые препятствия. Надо было преодолеть и в Риме. Папа Пи VII к л е б а л с я Он боялся подорвать свой престиж в глазах католического мира и европейских монарков, и боялся Бонапарта. п о с л е д н е е о к а з а л о с ь сильнее. И вот наконец 1-го, 2 декабря состоялись долгожданные торжества. 10-го фриера 1 декабря. Сенат в полном составе явился в т ю л е р и й с к и й дворец, чтобы сообщить результаты п р е в е с т и Три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи голосов были поданы за провозглашение Наполеона императором французов, и две тысячи пятьсот семьдесят девять голосов против. Франсуа Деневшато, принося поздравления императору, снова повторил ту же формулу. Движение привело корабль республики Габоне. Этот образ был одобрен императором. Он по-прежнему надеялся удержать за собой оба пути. 2 декабря в соборе Парижской Богоматери состоялась торжественная церемония коронации. Глава католической церкви его святейшество римский папа прибыл в Париж, чтобы освятить в о ш е с т в и е н а трон императора Наполеона I. Великий мастер кисти Давид Якобинец, член комитета общественной безопасности, друг Максимилиана Роберс Пьера, обещавший выпить с ним цеку туда дна, не выполнил своего обещания. Он стал первым живописцем империи, членом института, офицером почетного региона. Выполняя поручение августейшего покровителя, художник четыре года работал над полотном коронация. Это великое творение искусства пережило и его создателя, и лист запечатленных могучей кистью на холсте. Благодаря дошедшему до нас полотну Давида мы можем видеть это отдаленное от нас почти двумя столетиями торжество. Удивительная гамма красок, бордовый бархат и блеск белого шелка, темные зеленые тона и темные золото короны в руках императора. Яркие мундиры, с в и т ы маршалов, высших с а н о в н и к о в империи и теплая розовость женских плеч — все это создает атмосферу пышного праздничного, почти парадного представления. В центре, естественно, фигура императора в длинной до п о л у белой туники, отороченной горностаем, золотой короной на голове и диадемой в руках, возлагаемой на голову Жозефины. Он молод, он дышит энергией, он олицетворяет власть. Тот, для кого писалась эта картина, остался доволен. Давид, я вас приветствую! воскликнул Бонапарт. Он видел себя на полотне таким, каким хотел видеть. Давид знал, что надо писать. В этой картине есть еще одна примечательная деталь. Как уже говорилось, императрица-мать, остававшаяся все той же независимой и с в о е нравной к о р с и к а н к о й л е т и ц и и б о н а п а р т е оскорбленная за своих младших сыновей, накануне торжеств уехала из Парижа. Но Наполеон считал необходимым, чтобы в картине «Апофеоза», произведение р а с с ч и т а н н ы м на века, была запечатлена его мать. Ее отсутствие. Было бы воспринято как нарушение всех приличий, попрание естественных чувств. Император приказал Давиду исправить упущение, рожденное с в о е в о л е м ж е н щ и н ы которую он не мог перечить. Знаменитый художник уже привык выполнять приказы, он выполнил и этот. В центре левой части картины появился тщательно выписанный портрет императрицы матери в кресле. Даже в этой насильственной операции Давид остался замечательным мастером. Его кисть запечатлевла то, что разглядел его зоркий взгляд. Подукрашенный драгоценностями короной, эти пронзительные темные глаза, плотно сжатые сухие губы, н а с т о р о ж е н н о недоверчивое выражение лица — уж не обманут ли ее? Как все это было далеко! от божественного начала, как все это выдавало под царственными одеяниями простую женщину, погруженную в мелочные заботы и расчеты г р е ш н о й земли. Не раз передавался рассказ о том, как Наполеон вырвав корону из рук святого отца, сам возложил ее на свою голову. Он не хотел получать корону из чужих рук. Так же часто п о в т о р я л и и единственные слова, произнесенные им во время торжества, глядя на пышное убранство величественного собора, на римского папу, на маршалов, генералов, священнослужителей, высших с а н о в н и к о в империи, министров, придворных, почтительно склонявшихся перед ним императором, он, повернувшись к идущему позади его старшему брату, тихо сказал: «Жозеф, если бы отец... мог нас видеть сейчас. Альбер с о р е л ь блестящий писатель и историк, в о с п р о и з в е д я эти слова, нашел их глубоко человечными. Может быть, это и так. Но если в них и было что-то человеческое, т а к это присущие людям склонность к иллюзиям. Бедный наивный к а р ф и к а н е ц Он верно и в самом деле надеялся, что это комедия. Переодеваний, это выставленные на показ роскошь, это богатство, великолепие, это р ж е с т в е н н ы е церемонии, граничащие с театрализованным представлением с балаганом, могут упрочить новую власть. Затем там же, под г у л к и м и сводами собора, император громким голосом принес присягу. Текст ее, понятно, был составлен заранее. Присяга точно перечисляла, что клялся охранять император, неприкосновенность территории республики, законы, к о н к о р д а т а свободу вероисповеданий, равенство прав, гражданскую и политическую свободу, неотменяемость продажи государственных имуществ. Император клялся управлять единственно в целях пользы, счастья и славы французского народа. По окончании церемонии кортеж медленно проследовал в экипажах через бульвары в т ю у л и р с к и й дворец. Несметные толпы людей теснились вдоль тротуаров. Не отрывая взгляда, они смотрели на эту бесконечную вереницу медленно движущихся нарядных экипажей, нашитые золотом у н д и р а военных, плюмажи на шляпах, б а н к а т и шелк костюмов важных господ, драгоценные камни и дорогие меха украшавшие дам. На все это давно невиданное великолепие народ безмолвствовал.